Глава 39. Безразлично, что будет дальше или ничего не будет. Бернард Маламут. В терминальной стадии своей жизни, то есть в начале 1961 года, Хемингуэй, герои которого все как на подбор люди жесткие, крепкие, стойкие и очень элегантно несущие свою тоску, вернулся из санатория к себе в Кэтчем. Чтобы развеселить его, ему напомнили, что он должен добавить и свою фразу в дарственную надпись на книге, предназначенную для вручения недавно избранному президенту Джону Ф. Кеннеди. Однако целый день работы ни к чему не привел. Писатель не родил ни единой фразы и смог только написать «Уже все и больше никогда». Он давно уже подозревал это, и вот теперь получил подтверждение. Он исписался. Что касается элегантности тоски, то нельзя сказать, что к концу жизни он очень уж блистал ею. Пропитанный насквозь спиртным и смертоубийственным никотином, сопровождавшим его всю жизнь, он решил однажды утром разбудить весь мир выстрелом, который знаменовал его развод с жизнью и литературой. На прошлой неделе он предпринял попытку самоубийства. Говорит о своем клиенте старый официант в, вероятно, лучшем рассказе Хамингуэя «Там, где чисто светло». А когда маг, его юный напарник, спросил, почему посетитель хотел покончить с собой, старик ответил, «Он отчаялся». Этот рассказчик в неутолимой тоске покинул Кубу и вернулся в Кетчем. В дом, годный, чтобы в нем убить себя. Достаточно взглянуть на фотографии, чтобы убедиться в этом. И в воскресенье Хемингуэй поднялся очень рано. Жена еще спала, а он отыскал ключ от оружейного шкафа, зарядил оба ствола своего охотничьего ружья, приставил их к колбу и выстрелил. И как ни странно оставил нам в своих книгах целую галерею героев, разных, но одинаково наделенных стоической выдержкой перед лицом невзгод. И влияние его творчества далеко за гранью литературы, ибо даже наихудший Хамингуэй напоминает нам, что для того, чтобы связать себя с творчеством, сначала надо связать себя с жизнью.